Глава 10. Я встал так, чтобы меня не смогли окружить, а за спиной была стена дома. Самое опасное в уличной драке — это не ножи и костят, а когда ты не видишь, кто на тебя нападает. Двое лбов все-таки попытались окружить меня, взять хотя бы в клеище, заходя одновременно справа и слева, а Толя стоял прямо напротив и самодовольно улыбился. Мою сосредоточенность ублюдок принял за тревогу. Ждал, наверное, что струхну и буду просить пощады. «Анатолий!» — крикнула Варя. «Ты что творишь? Убери своих бандерлогов! Я вообще-то следователь прокуратуры, а это...» Но договорить девушка не успела. А я не стал вскрывать ментовские карты и махать корочками. Уж очень в тот интересный вечерок хотелось взять правосудие в свои руки. Вернее, в кулаки. Первым напал тот, что был слева, с рябым лицом и наглыми, как у гомодрила, глазками. Второй тоже не заставил себя ждать. Парень с пузом и широкой мордой ринулся на меня почти одновременно с гомодрилом. Варя взвизгнула и отскочила в сторону. Это хорошо. Теперь мне никто не мешает и не путается под ногами. Парни против меня крепкие, но не особо умелые. Это сразу стало ясно по их движениям. Боец, а не шпана. Двигается совсем по-другому. Они атаковали, а я выбросил вперед дальнобойный джеб левой. Бац! Кулак угодил прямо в нос первому нападавшему. Даже в темноте я увидел, как тот выпучил глаза от боли и удивления. Он никак не ожидал, что я его на таком расстоянии достану. На самом деле, все дело в технике. Короткоимпульсный тычок левой можно далеко забросить, но таким ударом свалить на повал не получится. Я лишь охладил пыл противника. Тот закрыл лицо руками и отскочил назад, уйдя в глухую оборону. Пусть отдыхает. Второй бегемот уже молотил меня сразу с двух рук. Вернее, это он думал, что месит меня кулачищами, как маслобойная машина. Однако я контролировал ситуацию. Несмотря на легкое опьянение, без труда уходил от неуклюжих ударов, играя корпусом в стойке уклон и присед снова наклон. Почувствовал себя, как на тренировке у Саныча в 78-м. Только соперник без перчаток, не вымуштрован и сильно злится, аж рычать начал от досады, что попасть не может. Зато я могу. Тут уж джебом не обойдется. Шаг сближения и хрясь залепил ему хук прямо под носорожью челюсть. Клацнув зубами и брызнув кровью из прикушенного языка, громило откинулся на спину, приложился лопатками к земле и застонал. Но подняться даже не пытался, не очухался еще. Лишь перекатился на бок и поджал колени к животу, приняв защитную позу эмбриона, мол, лежачего не бьют. Силен. Я думал, он сразу вырубится, а он скулит еще и бормочет что-то. Толя стоял и смотрел на избиение своих сотоварищей выпученными зенками, а сам при этом почему-то не нападал. Я держал его краем глаза в поле зрения, но он лишь отступал назад, пряча руку за спиной. Недобрый знак. В это время оклемался первый нападающий, тот, что с расквашенным носом. кровище как срезанного порося, причем его приплюснутый после удара нос, теперь реально напоминал пятачок свиньи. Сходство с моим любимым животным, обожаю, сало, усиливали короткая толстая шея и коренастая фигура. «Ах ты сука!» — шепел он, отплевываясь от крови. Убью. Он наклонился и поднял с земли камень, но распрямиться не успел. Моя нога грозным глянцем ботинка прошлась по его морде, зацепив покасательный многострадальный пятачок. Голова его дернулась, а ножки подкосились, и туша рухнула в траву. Кажется, отрубился. Второй противник уже поднялся, но нападать не спешил. Он вдруг наехал на главаря. «Толян, ты что стоишь? Давай помогай! Вот ты козлина! Сам же нас натравил, а сам в кусты!» В стане противника разлад. Это гуд. После таких наездов Толя решился. Вытащил руку из-за спины, и передо мной сверкнула выкидуха. Не китайская, естественно, а самая настоящая. Советско-самоделишная, умельцем на зоне выточенная. Неписанное правило уличных драк гласит. Если у противника нож, то лучше убежать. Это только в кино голыми руками против ножей и пистолетов хорошо управляются. В жизни гораздо все печальнее. Но бежать мне совсем не хотелось, тем более противник-то уже деморализован. Да и как я брошу Варю? У меня ведь еще планы на ее квартиру. Я не стал ждать, пока враги соберутся с духом и напал первым. Метнулся мангустом, насколько позволяла мне координация после коньячка, и ударил Толю носом ботинка по его холеной руке с ножом в дорогих заграничных часах на запястье. Нож, часы запонка все фонтанчиком брызнуло вверх. Его напарник не стал дожидаться развязки и дал деру. Толя, кстати, не дурак, хотел было тоже стрекача задать. Но рыхлое тельце не успело даже развернуться, когда мой кулак впечатался ему под дых. Ох, и он присел на корточки, а я подошел и взял его за кустистый, как кривая поросль казахских степей, бакенбард. Ну, рассказывая Росомаха, кто вас послал? Изрядно отросший бак я накрутил на палец. От такого действия Анатолий завыл еще сильнее. «А, больно! Отпусти!» «Кто вас послал?» — грозно повторил я. Профессиональная подозрительность и интуиция говорили, что ничего не бывает просто так. «Андрей!» — кинулась урезонивать меня. «Варя, ты чего? Никто их не посылал. Это же они сами, дураки, полезли. Меня он переревновал. «Варвара!» — стонала жертва. «Скажи ему, пусть отпустит, а!» «Ладно, живи!» Я рожал пальцы, подобрал нож, сложил клинок и сунул выкидуху в карман. «Гуляй отсюда и избри эти хвосты на щеках!» Противник встал и попятился. «Варя!» — взвизгнул вдруг он. «Пошли домой!» «Никуда я с тобой не пойду! Ты дурак, Анатолий! Думаешь, что творишь? Ты же убить ножом мог!» «Я просто хотел напугать!» «Пошли, а...» «Нет», — фыркнула девушка. «Ладно», — вдруг зло оскалился Анатолий. Он продолжал пятиться. «Мы еще с тобой поговорим, и вообще я расскажу твоему отцу», — прошипел парень. «Иди уже», — махнула на него Варя, и тот, развернувшись, поплелся прочь, злобно на меня оглядываясь. А потом, когда отошел на безопасное расстояние, осмелел, обернулся и прокричал. «Мы еще встретимся с тобой, фраер!» И тут же побежал, раздувая полы модного пиджачка, как павлин, который не может взлететь. «Да не фраер я!» — хохотнул я ему вслед. Амент! Но тот уже меня не слышал. Страх гнал его вперед. Он даже часы свои оставил. «Андрей!» — Варя взяла меня под руку. «Прости за этих остолопов». «Да ничего!» — улыбнулся я. «Задорно все вышло!» «Правда, я совсем протрезвел от такой гимнастики. Это вот жалко!» Девушка вздохнула. «Ума у Толи нет, теперь еще отец мне будет мозг полоскать за него, он ведь все ему расскажет, я его знаю». «Ты девочка взрослая, сама уже определись, кто у тебя жених, а с кем гуляешь», — подмигнул я. Варя ничуть не переживала за избиение своего друга, даже напротив, прониклась ко мне после этой разборки. «В ее глазах я теперь был героем, хотя никого кроме себя не спас, ведь опасность ей не угрожала». Мы дошли до ее дома, наставала пора прощаться, и я стал придумывать повод заглянуть на чай, но сочинять мне ничего не пришлось. Варя сама нашла причину. «Ой, что это?» — ткнула она пальцем в моего пиджака, отсвечивающего пятнышком под лучиком уличного фонаря. «Кровь?» — «Это не моя, наверное. У того кренделя из носа брызнула. От гад!» Нарочно сетовал я. Любимый пиджак испоганил. «Ее срочно надо застирать», — поддержала меня Варя. «Если засохнет, пятно останется». «Надо», — согласился я. «Только до гостиницы мне долго ехать». «Какая гостиница? Скорее пошли ко мне, я все сделаю». Девушка потянула меня за локоть варку. Мы прошли по двору с песочницей, в которой спал какой-то пьяный, куда только старушки местные смотрят. Хотя поздно уже. Заскочили в подъезд и поднялись на второй этаж элитного старинного дома. Богата архитектура Литейска на такие монументальные строения. Квартира, как я и ожидал, оказалась роскошная. Только золотых подсвечников не хватало. Высоченные потолки, арки и перекрытия с лепниной, мебель под черное дерево. А скорее всего это и есть натуральное черное. На стенах нет привычных для советского человека ковров, а расположились картины каких-то художников. Явно не репродукции, а оригиналы. Хорошо живут писатели. Присвистнул я, делая вид, что поражен хоромами. На самом деле мне нужен был повод, чтобы осмотреться и вертеть головой по сторонам, не вызывая подозрений. Роскоши я насмотрелся что в той, что в этой жизни. Стоит только вспомнить мое свидание с дочкой Гоши Индия, держателя новоульяновского Катрана. На день пока тапочки. Варя сунула под ноги мне шлепки и сдернула с меня пиджак. Я сейчас застираю по-быстренькому, ты пока можешь себе налить чего-нибудь в зале, бар внутри глобуса, лед в холодильнике. Воспользовавшись тем, что остался один, я спешно прошелся по квартире, зал, спальня, кухня и кабинет. Вернее, дверь в него. Тихонько потянул ручку. Черт, заперто. Ну, Светлицкий, что же ты там прячешь такого? Нафига вообще домашний кабинет запирать? Впрочем, если вспомнить Варин рассказ про сейф для рукописей, то все логично. Эх, чем бы замочек подковырнуть? Я пошел на кухню за ножом или вилкой, но услышал, как из ванной уже выходит сама Варя. Быстро она, не успел. Ну вот, сияла она, встряхнув мой многострадальный пиджак. Как новенький. Спасибо, улыбнулся я. Как ты быстро справилась. Что бы я без тебя делал? Не нарвался бы на этих придурков. «А ты что, ничего себе не налил? Не нашел бар? Пойдем покажу». Мы вошли в просторный зал с диваном из кожи буйвола, креслами с позолотой на подлокотниках, и посреди этого великолепия на тумбе ютился обычный советский телевизор «Рубин» с комнатной антенной «Заря» в виде двух телескопических палочек, торчащих из черного, перемотанного синей изолентой круглого основания. В углу расположился массивный, размером с хорошую тумбу, бар расписанный в старинном парусном стиле коньячных тонов. Варя откинула верхнюю часть планеты и выставила на обозрение батарею элитного алкоголя. Чего здесь только не было. Учитывая нарастающий дефицит и антиалкогольную политику в СССР, здесь хранились настоящие сокровища. Чинзана, знаменитый вермут из Италии, виски Кингерк, IV, благородный крепкий шотландец, ликер Моцарт, австрийская сладость со вкусом шоколада и еще какие-то малознакомые мне напитки. Я себе налил виски, а варь вермут. Мы уселись на диван, хозяйка включила легкую музыку на стереокомплексе. Я заметил блеснувший шильдик электроника 001 стерео, техника класса люкс. Вечер принимал недвусмысленный оборот. Кабинет закрыт, кинжал отдалился от меня, а вот Варя становилась все ближе. Платье она успела поменять на легкий шелковый халатик, который казался слишком коротким. Но, скорее всего, так и было задумано. Я пока что продолжал изображать из себя недотрогу, но дальше это выглядело бы глупо, поэтому надо было что-то делать. Я отпил виски и спросил. «Говорят, настоящие писатели ваяют свои произведения от руки, не пользуясь пишущими машинками. Что скажешь, это правда?» «Нет», — замотала головой девушка, разметав шикарные волосы по плечам. Одна из прядок скользнула по моей щеке. «У папы Москва». «Интересно было бы посмотреть на кабинет, где рождаются шедевры. Подумать только. Я в квартире великого писателя современности». Варя немного надула губки, будто перевновала меня к папаше. Сколько можно про литературу трындеть, когда она такая красивая, молодая и хмельная, сидит совсем рядом, только руку протяни. Но измена в мои планы не входила, хотя если бы пришлось ради дела, то я бы подумал. А тут дело вышло из-под контроля. Как попасть в этот чертов кабинет? Ладно, пробормотала девушка, видя, как я одухотворен атмосферой творчества ее папаша. Покажу я тебе кабинет по-быстренькому, а потом потанцуем и обещай, что больше не будешь упоминать моего отца». «Почему?» — изобразил я простака. «Блин, Андрей, мы вроде вдвоем, а мне кажется, что рядом с нами мой отец». «Договорились?» — улыбнулся я и даже приобнял ее за талию, чтобы мотивировать. «Никаких упоминаний о нем». Девушка встала. Отец запирает всегда кабинет, но он думает, что я туда не могу попасть. Доверчивый. У тебя есть ключ? Да нафиг он нужен. Его допотопный замок на двери любым ножом открывается. Варя сходила на кухню, в руке у нее заблестел нож. Здоровый такой хлеборез. Шелковый халатик, чрезмерно распахнутые пола, открывающие соблазнительный смуглый вырез груди, распущенные волосы и тесак в кулачке. Вылитая маньячка из кинофильма «Ужастиков». Прекрасная и неумолимая. Она протолкнула кончик ножа в замочную скважину и повернула. Щелк-щелк. Ригель замка перешел в положение открыто. «Пошли скорее», — прищурилась Варя и махнула ножом, приглашая меня внутрь темного кабинета, пока отец не вернулся. Я последовал за ней. Отблески луны еле пробивались через узкие окна кабинета, похожие на бойницы, и отбрасывали на потемневший скрипучий паркет причудливую тень от письменного стола и стоявших на нем предметов. Тень напомнила чудовище с двумя головами, этакий оборотень-перевертыш. Одна голова хищника, а вторая похожа на человеческую, совсем как наш убийца. Днем он обычный человек, а вечером выходит на охоту. А что тут так темно? Вертел я головой в поисках кинжала. Свет не будем включать. Варя почему-то перешла на шепот. Вдруг из соседей кто-то увидит со двора, да и заложит нас папеньки. Ого! Ты так его боишься? Нет. Просто у нас с ним разные взгляды на жизнь. Не хочу его лишний раз нервировать. Варя подходила ко мне все ближе и ближе. В ее руке все еще забытая, тускло поблескивала сталь клинка. Вот я уже ощущаю ее горячее дыхание, вот ее рука обвила мою шею. «Может, ты нож уберешь сначала?» — хмыкнул я, перехватывая его у нее из руки. «Ой, прости», — выдохнула она, расцепив пальчики. Я переложил нож на стол, а Варя впилась губами в мои. Страстно и настырно, чуть подтолкнув холмиками упругой груди. Мне пришлось сделать шаг назад, пытаясь разорвать интимную дистанцию, но тут я буквально уперся в письменный стол. Массивный и крепкий, он был на стороне Вари. Назад дороги нет. И тут мой взгляд, скользнув по стене, зацепился зависевший на ней кинжал. Глаза уже привыкли к темноте, и я ясно разглядел холодное оружие на цепочке с ножными из непонятного черного материала. Даже заметил, как блеснул с золотом орнамент. Варя уже расстегивала рубашку у меня на груди, не отрывая своих губ от моих. Я чуть было не дал слабину и не поддался подкатившей страсти, но неизвестно откуда взявшийся образ света в моей голове меня отрезвил и вернул к намеченному плану. Я закашлял. Прости, я отвернулся и изобразил приступ кашля. Что с тобой? Варя погладила меня по голове, как маленького мальчика, да в горле першит. «Воздух тут какой-то сухой и пыльный», — кивнул я на шкаф, забитый книгами. «Водички бы». «Да, сейчас». Девушка упорхнула, а я кинулся к кинжалу. Спешно сдернул его со стены, вытащил из ножен, и только тут до меня дошло, что размеры я снять не могу. Штангенциркуль остался во внутреннем кармане пиджака, а его застирывала Варя. Вот черт! Как я про него забыл! Она наверняка его нашла. И что подумала? Хотя какая нафиг разница? Подумаешь, штангель в кармане. Может, я его купил только. Нет, разница все-таки есть. Советские люди со штангелями не ходят. Поздно. Чего уж тут теперь голову ломать? Как вот теперь мне кинжал измерить? Взгляд лихорадочно пробежал по столу писателя. Печатная машинка, кипы листков с текстом, листы копирки, статуэтка античной тетки без рук, но с голой грудью. Книги, журналы, наверное, светлицкий материал для книг там ищет а линейки или рулетки нет. Бляха. Но оно и правильно. Нахрена писателю линейка? Она ему как была лайка медведю. Что же делать? Вдруг мне в голову пришла простая, но гениальная мысль. Я положил кинжал на лист бумаги, сверху накрыл копиркой, потом еще листом бумаги и стал растирать пальцами всю эту конструкцию, особенно налегая ногтями на границы клинка. В результате таких манипуляций копирка окрасила нижний лист, за исключением места, где был приложен к бумаге, клинок кинжала. Я приподнял верхний листок и посмотрел на свои художества. Отлично. Четкие и точные очертания двухлезвийного клинка отпечатались на бумаге. Из коридора послышались шаги. Я торопливо сунул листы и копирку в карман, запихал как попало, смял, не церемонясь. Потом расправлю. Кинжал вставил в ножны, но повесить на стену не успел. Вошла Варя с кружкой воды. «Андрей?» — уставилась она на меня удивленными глазами. «Ты зачем взял папин кинжал?»